Голова шестая. Сколько земли нужно человеку? Рано утром 1 июня Гитлер вылетел с аэродрома под Растенбургом в своем личном самолете «Кондор» в Полтаву, где находился штаб группы армии «Юг». Там планировалось провести совещание, темой которого должно было стать масштабное летнее наступление. Фюрер был в отличном настроении. Он приветствовал фельдмаршала фон Бока и его военачальников, в том числе командующего первой танковой армии Клейста, командующего четвёртой танковой армии Готта и командующего шестой армии Паулюса. Люфтваффе на совещание представлял генерал-полковник барон Вольфрам фон Рихтгофен. Рихтгофен, двоюродный брат знаменитого аса Первой мировой войны Манфреда фон Рихтгофена, прозванного Красным бароном, в чьей эскадрилье он летал с 1917 года. Был человеком умным, решительным, но чрезвычайно надменным. Его послужной список заслуживает особого внимания. Рихтгофен командовал легионом Кондор в Испании, где впервые применил технику коврового бомбометания. Именно он нес прямую ответственность за уничтожение Герники в 1937 году одно из событий, ставших символом ужаса современных войн. В апреле 1941 года восьмой воздушный корпус Рихтгофена бомбил Белград. Город был полностью разрушен. Погибли 17 тысяч мирных жителей. Его начальник, командующий четвертым воздушным флотом генерал Александр Лер После войны был передан Великобритании и югославским властям и казнен по обвинению в проведении карательных операций. Во время вторжения на Крит соединения Рихсгофена превратили в руины памятники архитектуры венецианской эпохи на острове и в Эриклеоне. На совещании Гитлер почти не упоминал Сталинград. Для его генералов это был лишь один из городов на карте. Фюрер делал упор на необходимости получить доступ к кавказским месторождениям нефти. «Если мы не захватим Майкоп и Грозный», – заявил он своим военачальникам, – «мне придется заканчивать войну». В то время Сталинград представлял для него интерес лишь с точки зрения уничтожения расположенных там оборонных заводов и возможности закрепиться на берегу Волги. Захват самого города не считался обязательным. Первым этапом операции «Блау» должно было стать взятие Воронежа. Второй заключался в окружении советских войск западнее Дона. После этого шестой армии предстояло наступать на Сталинград, чтобы обеспечить безопасность северо-восточного фланга. Первые танковые армии Клейста и 17-я армия должны были захватить Кавказ. После того, как Бог представил свой план, слово взял Гитлер. С его точки зрения все было очень просто. Силы Красной Армии на исходе. Победа под Хариком подтвердила полное превосходство вермахта над противником. Гитлер был настолько уверен в успехе своих войск на юге, что собирался сразу после того, как падет Севастополь, в этом нет ни малейших сомнений, перебросить 11-ю армию Манштейна на север. Он даже поделился с Манштейном своими мечтами направить бронетанковые колонны через Кавказ на Ближний Восток и в Индию. Прежде чем начать реализацию операции Блау, необходимо было провести два менее масштабных наступления. Выровнять линию фронта и захватить плацдармы на левом берегу реки Северский Донец. Многие офицеры и солдаты Шестой Армии в качестве последнего подарка получили приглашение вечером 5 июня посетить спектакли в Харьковском театре оперы и балета. Его артисты продержались зиму исключительно благодаря пайкам, выдаваемым им по распоряжению командования Вермахта. В тот вечер давали Лебединое озеро. Зрителей был полный зал. Они с удовольствием наблюдали за из истории принца Зигфрида, которого заманил в ловушку коварный Ротбард. Многим показалось символичным совпадение кодовых названий двух операций, ведь первоначально Блау разрабатывалась как Зигфрид, а Ротбард – это немецкий эквивалент Барбароссы. После спектакля солдаты и офицеры поспешили обратно в свои части. Жаркой безлунной ночью головные подразделения шестой армии стали выдвигаться на северо-восток в район Волчанска. 10 июня в 2.00 по полуночи роты 200, -200 пехотной дивизии начали переправляться через Северский Донец на плотах и лодках. После того, как были захвачены плацдармы на противоположном берегу, саперы принялись наводить понтонный мост длиной 60 метров и вечером по нему уже шли машины 14 танковой дивизии. Утром на следующий день был захвачен мост выше по течению. Оборонявшие его советские части не успели взорвать заложенные под опоры заряды. Однако эта переправа оказалась настолько узкой, что на следующий день в проходе через минные поля, обозначенным по обеим сторонам белыми лентами, образовалась давка. Лошадей, запряженных в повозку, охватила паника. Они попятились назад, затем рванули через ограждение. Взорвалась мина. Одну лошадь разорвала на части, вторая, окровавленная, рухнула на землю. Повозка загорелась. Огонь перекинулся на соседнюю, груженную боеприпасами. Стали взрываться гранаты и патроны. Неудачи продолжались и на следующий день. Продвижение немецких войск осложнялось боями местного значения и рядом досадных промахов. Майор из штаба швабской дивизии вместе со своим начальником выехал на передовую на рекогносцировку. Они доехали до наблюдательного пункта, оборудованного на железнодорожной насыпи, и там попали под пули. В кустарнике укрылся русский снайпер. Первым выстрелом был убит майор, вторым ранен в плечо водитель. Высший офицер приказал открыть ответный огонь и поспешил покинуть проклятое место. Вечером за ужином в штабе обсуждали преимущества внезапной смерти. Одни считали неожиданную гибель предпочтительной для военного человека, другие видели в происшедшем нелепую случайность. Сам генерал молчал, подавленный смертью своего подчиненного от пули, которая очевидно предназначалась ему. В то время как Шестая армия и Первая танковые занимали исходные позиции, определенные для них операции Блау, которая должна была начаться 28 июня, во всех штабах, задействованных в ней войск, царило смятение. 19 июня майор Рейхель, офицер связи из 23-й танковой дивизии, вылетел на легком самолете поддержки сухопутных войск и наблюдения Физелер-Шторх. На передовую. Вопреки всем существующим правилам безопасности, он захватил с собой подробные планы предстоящей операции. Русские сбили шторх на нейтральной полосой. Отряд, высланный для того, чтобы забрать тела и документы, обнаружил, что противник их опередил. Узнав об этом, гитлер пришел в бешенство и на минуту лишился дара речи. Он потребовал отдать под трибунал начальников Рейхеля командующих дивизией и корпусом. По иронии судьбы Сталин, когда ему доложили о захваченных документах, отмахнулся от них, посчитав фальшивкой. Он, как и в прошлом году, отказывался верить во всё то, что противоречило его собственным убеждениям. Летом 1942 года советский вождь был уверен в том, что главный удар Гитлер снова нанесёт по Москве. Планы, которые вёз Рейхель отправили воздухом из штаба фронта в Кремль. Сталин во время встречи с генералом Голиковым, командующим Брянским фронтом, которому и угрожало готовящееся немецкое наступление, понял, что военачальник верит в подлинность документов и в гневе швырнул их на пол. Голиков получил приказ отправляться обратно в штаб своего фронта и готовить опережающие контрнаступления с целью освобождения «Орла». Командующие его штаб проработали над планом операции весь день и почти всю ночь, однако их труд оказался напрасным. Через несколько часов началось немецкое наступление. 28 июня 2-я армия и 4-я танковая, сосредоточенные в районе Курска, нанесли удар на восток в направлении Воронежа, а не на север в сторону Орла и Москвы, как ожидал Сталин. Штабом всех передовых танковых дивизий придавался самолет-разведчик Люфтваффе, оснащенный рацией новейшей модели. При необходимости он был готов срочно вызвать поддержку. Прорвав оборону советских войск, танковые дивизии «Готта» устремились вперед. Юнкерсы Рихтгофена бомбили опорные пункты и скопления танков у них на пути. Прорыв 4-й танковой армии Гота вызвал в Москве большую тревогу. Сталин согласился выделить Голикову дополнительное подкрепление и отправить ему несколько танковых бригад из резерва Ставки и с Юго-Западного фронта Тимошенко. Однако их развертывание для контрнаступления заняло много времени. самолет разведчик Фоки Фокки-Вульф-189 обнаружил сосредоточение советских танков и 4 июля 8 воздушный корпус рихт нанес новый удар. 30 июня 6-я армия Паулюса двинулась вперед с исходных позиций на левом берегу Северского Донца. На ее правом фланге деиствовала первая танковая армия, а на левом 2-я венгерская. Сопротивление Красной армии оказалось более упорным, чем ожидалось. РККА применила новую тактику. Танки Т-34 и противотанковые орудия были закопаны в землю и замаскированы так, чтобы их не видели с воздуха. Успеха это не принесло. Гораздо более опытные немецкие танкисты без труда обходили 34-ки с флангов. Советские танкисты, лишенные возможности маневра, были вынуждены или сражаться в окружении, или в последний момент оставлять свои позиции. «Русские танки выползают из укрытий, словно черепахи», писал очевидец этих событий, «и пытаются спастись, двигаясь зигзагами. На броне некоторых еще остаются зеленые ветки, которыми они были замаскированы». Немецкие дивизии наступали через бескрайние поля подсолнечника и пшеницы. Им все время приходилось быть на ничеку. Части Красной Армии, отрезанные от своих стремительным наступлением, Постоянно носили удары с флангов и тыла. Немецкие солдаты открывали ответный огонь. Красноармейцы падали, оставались лежать без движения. Когда немцы приближались, они выжидали до конца, а затем расстреливали их в упор. Несмотря на быстрое продвижение немецких войск вперед, штабных офицеров не покидало беспокойство. Они не раз вспоминали недобрым словом легкомысленного майора Рейхеля. А еще они высказывали сомнения, уж не была ли сдача Харькова уловкой противника. Может быть, русские готовят резервные армии для контрнаступления, а может, собираются отступать дальше в безлюдную степь? Дорог там нет, следовательно, снабжение наступающих немецких войск будет затруднено, коммуникации окажутся растянутыми до предела. Сегодня мы знаем, что эти страхи были сильно преувеличены. В советских частях царил совершеннейший хаос. Связь была полностью нарушена. Командирам и штабным офицерам приходилось летать на по пытаясь хотя бы определить место расположения своих частей. При этом тихоходным кукурузникам надо было уворачиваться от Шмитов. Историю о плошности майора Рейхеля вспоминали еще долго. После Сталинградской битвы многие из тех, кому посчастливилось остаться в живых, а также некоторые немецкие историки времен Холодной войны, говорили о коварной русской западне, игнорируя тот широко известный факт, что крупнейшей ошибкой Сталина после начала германского вторжения, причем повторявшейся из раза в раз, был категорический запрет войскам отходить назад. Отступление Красной армии в июле 1942 года нельзя считать частью заранее разработанного плана. Да, советский вождь наконец признал очевидное, чтобы избежать окружения, войска нужно отвести назад. Следствием этого признания стало то, что клещи германского наступления к западу от Дона сомкнулись, ничего не захватив. Тем не менее, вставки понимали что Воронеж – крупный транспортный узел, нужно попытаться отстоять. Советским военачальникам было ясно, что если город не удастся удержать, и немцы смогут выйти к верховьям Дона, угроза окружения нависнет над всем юго-западным фронтом. Сражение за Воронеж стало первым для только что переоснащенной 24-й танковой дивизии, которая до этого года оставалась единственной кавалерийской дивизией вермахта. Имея на флангах дивизию СС Великая Германия и 16-ю мотопехотную 24-я танковая двинулась прямо на Воронеж. 3 июля ее передовые части вышли к Дону и захватили переправу через реку. На следующий день вечером танки Великой Германии стремительным броском захватили другие переправы. Русские не сразу поняли, чем это может им грозить. 3 июля Гитлер со своей свитой снова вылетел в Полтаву для консультации фельдмаршала фон Боком. После взятия из Севастополя настроение у фюрера было превосходное. Он только что присвоил звание фельдмаршала Манштейну. В ходе беседы записал в своем дневнике Бок. Фюрер несколько раз подчеркнул, что англичане в случае неудачи тотчас снимают с должности генералов, тем самым уничтожая в армии любую инициативу. Примечание. Деннинг фон Бока, 3 июля 1942 года. Присутствовавшие при этом генералы подобострастно рассмеялись, но, несмотря на благодушие, Гитлер высказал опасение, что советские войска решат отойти назад и армии, державшие оборону к юго-востоку от Воронежа в большой излучине Дона, сумеют выскользнуть из немецкой ловушки. В том, что сам город будет сдан, он не сомневался. В конце совещания фюрер принял компромиссное решение, обернувшееся катастрофическими последствиями. Он приказал Боку продолжать бои за Воронеж силами одного танкового корпуса, а остальные дивизии развернул на юг в армию Готта. Оставшиеся немецкие войска потеряли главную ударную силу. Советские части вели упорные сражения на улицах города, и танки потеряли преимущество. Скорее случайно, чем вследствие стратегических расчетов, именно с же Красная Армия стала отдавать предпочтение обороне в условиях города, а не держать ее вдоль какой-то произвольной линии на карте. Новая гибкая тактика позволила армиям Тимошенко отходить назад, избегая окружения, Однако они были уже настолько обескровлены, что 12 июля Ставка приняла решение образовать новый фронт – Сталинградский. Хотя никто не осмеливался высказывать вслух пораженческое предположение, что Красной Армии придется отступить до Волги, крепла мысль, что следующая решающая битва произойдет на берегах Великой реки. Самым значительным свидетельством, Этого стала передислокация из Саратова 10 стрелковой дивизии НКВД, пять полков которые были сформированы на Урале и в Сибири. В подчинение штаба дивизии перешли все находившиеся на месте части НКВД и батальона милиции, а также бронепоезд и два танковых учебных батальона. Дивизия взяла под свой контроль все сообщения через Волгу. Для передовых частей вермахта наступили славные дни. Насколько хватало взгляда, писал впоследствии очевидец, тех событий. По степи двигались колонны танков и бронемашин. Командиры бесстрашно стояли в люках, простирая вперёд руку, приказывали свои, призывали свои роты двигаться на восток. Гусеницы поднимали столбы пыли, висевшие в воздухе подобно клубам дыма. Успех особенно пьянил эти дни молодых офицеров, стремящихся поскорее снова отбить у русских ростов на Дону. С приходом весны благодаря крупной победе под Харьковом боевой дух германских частей окреп. Кошмары минувшей зимы не забылись, но были уже не так мучительны. Казалось, у всех нас случилось раздвоение личности, писал граф фон Кагенек, лейтенант третьей танковой дивизии. Вскоре ему суждено будет получить рыцарский крест с дубовыми листьями. Мы в ликовании стремились вперед, в то же время сознавали, что если нам суждено провести здесь еще одну зиму, противник снова нанесет ответный удар. Примечание. Кагенек. Беседа 24 октября 1995 года. Они не думали о том, что в России с ее огромными расстояниями, суровым климатом и отвратительными дорогами, современные машины быстро выходят из строя. Это может заставить самую маневренную армию вернуться к тактическим приемам Первой мировой войны. Летом 1941 года, сразу после вторжения на советскую территорию, пехотинцы старательно подсчитывали, сколько километров они прошли после того, как пересекли границу. Теперь этого никто не делал. Солдаты с лицами, покрытыми потом и пылью, просто шли вперед, стараясь выдержать 10 км темпа, скорость 10 км в час, чтобы не отставать от моторизованных частей. Командиры танковых подразделений подчас забывали о том, что основная масса артиллерийских дивизионов германской армии по-прежнему оставалась на конной тяге. В облаках плотной пыли лошади фыркали и упирались. Сидящие в седлах изнуренные артиллеристы раскачивались из стороны в сторону. Однако ровные степи современная техника давали одно существенное преимущество. Раненых тут же вывозили с поля бои транспортными юнкерсы. Транспортные юнкерсы переоборудованы в санитарные самолеты. Наиболее впечатлительным немецким солдатам и офицерам, оглушенным бескрайними просторами и видом боевых машин, то и дело исчезающих в низинах и снова появляющихся на возвышенностях, подобно кораблям в сильные волнения, степь казалась неведомым морем. Генерал Штрекер в письме назвал ее океаном, способным поглотить любого, кто осмелится в него войти. Села он уподоблял островам. Выжженной солнцем степи, только там можно было найти источники питьевой воды. Но нередко танковые подразделения ждало разочарование. Солдаты видели на горизонте колокольню, а на месте и взору приставали лишь дымящиеся головешки с торчащими среди них печными трубами. Вокруг валялись трупы лошадей и коров с раздутыми на жаре брюхом. Частенько единственным живым существом на пепелище. Оказывалась желобно мяукающая кошка. В селе нетронутом боями какой-нибудь старик неуверенно выходил из дома, снимал шапку, как снимал ее до революции перед барином и спешил напоить гостей водой. Женщины тем временем торопились спрятать скот и домашнюю птицу в близлежащем овраге или роще. Успехом такие попытки увенчивались редко. У немецких солдат оказался такой же отменный нюх, как у представителей коммунистических продотрядов. Военнослужащие вермахта рвали в полях репу и лук и дочисто обчищали все огороды и птичники. Куры, гуси и утки были самой желанной добычей, поскольку их можно запасти впрок и легко приготовить в полевых условиях. Клеменс Подевильс, фронтовой корреспондент, прикомандированный к 6-й армии, Так описал в своем дневнике то, как 30 июня, после озресточенного боя, одно механизированное подразделение вошло в село. Черные фигуры выскакивают из танков и бронетранспортеров, и сразу же начинается великая расправа. Танкисты несут к своим машинам обезглавленных кур, трепешущих окровавленными перьями в предсмертных судорогах. Все садятся по машинам, гусеницы вгрызаются в землю и подразделение продолжает путь вперед. В то лето немецкие солдаты не забирали лишь семечки подсолнечника, которые они презрительно называли русским шоколадом. Есть что-то пугающее в том, что в рассказах многих очевидцев отсутствует какая-либо связь между жуткими картинами и собственной причастностью к происходящему. «Дорогу нам преградил маленький мальчик», – написал в своем письме один двадцатилетний солдат, бывший студент духовной семинарии. Он даже не умолял, а просто бормотал «пан хлеба». Поразительно, сколько горя, страданий и отчаяния может отобразиться на детском лице. Вскоре после этого тот же несостоявшийся священник, ставший солдатом, незадолго до смерти проявил лиризм, достойный романтизма начала XIX века. Германии я еще не высказал это слово, о страна больших сильных сердец. Ты мой дом, и стоит прожить свою жизнь, чтобы стать твоим семенем. Союзники немцев тоже грабили население, оправдываясь тем, что отнимать у коммунистов это доброе дело. Наши ребята стащили три кувшина молока, писал в своем дневнике венгерский военнослужащий. Женщина собиралась отнести молоко в погреб, но тут появились наши парни и сделали вид, что сейчас бросят в нее гранаты. Женщина испугалась и убежала, а ребята забрали молоко. Мы молим Господа о том, чтобы и в будущем он был к нам благосклонен. Примечание. Дневник Капрала Иштвана Балаша 24 июля 1942 года В июле Гитлер стал все чаще возмущаться задержками, хотя они происходили преимущественно по его собственной вине. Танковые дивизии устремлялись в прорыв, но затем в решающий момент останавливались, у них заканчивалось горючее. Для фюрера, не открывавшего взгляд от кавказских нефтяных мастерождений, подобные проблемы служили дополнительным стимулом ускорить продвижение вперед. Это навязчивое стремление толкнуло фюрера на катастрофическое изменение планов, что в конечном счете обернулось дополнительной тратой времени и дополнительным же расходом горючего, вызванным при войск. Важным этапом операции Блау был стремительный бросок шестой армии и 4-й танковой армии к Сталинграду с целью отрезать отходящие со своих позиций войска Тимошенко, после чего можно было бы начинать наступление на Ростов и через низовье Дона на Кавказ. Однако Гитлер так отчаянно хотел скорее добраться до нефти, что решил объединить оба этапа. Разумеется, это не дало возможности максимально сконцентрировать силы. Вопреки совету Гальдера, фюрер развернул четвертую танковую армию Гота на юг и отобрал у 6-й армии 40 танковый корпус, тем самым замедлив ее рывок к Сталинграду до размеренного фронтального наступления. Фельдмаршал фон Бок не смог скрыть свое недовольство решением Гитлера, превратить Блау из двухэтапной операции в совершенно не связанные друг с другом наступления. Кроме того, фюрер приказал разделить группу армий Юг. Армейскую группировку А, которой предстояло наступать на Кавказ, возглавил фельдмаршал фон Лист, А армейскую группировку Б, самым крупным объединением которой стала шестая армия фельдмаршал барон фон Вейхс. Фюрер прекрасно понимая, какие чувства должен испытывать Бог, отправил его в отставку, обвинив в неудаче под Воронежем. Гитлер изменил не только структуру Блау, но и ее сроки, а также последовательность действий, определявшие логику операции. Потом через две недели. Он значительно расширил масштабы Блау и одновременно сократил задействованные в ней силы. Все внимание Гитлера было приковано к наступлению на Кавказ. Он нетерпеливо ждал возможности дать великое сражение и устроить котел войскам Тимошенко в степях севернее Ростова. Однако единственную успешную операцию по окружению относительно небольшой группировки советских войск удалось осуществить 17 июля, под Миллеровым, сороковому танковому корпусу, оставив пехоту добивать окруженные части, танковые дивизии, не теряя времени, повернули на юго-восток. На следующий день их головные подразделения подошли к Морозовскому крупному железнодорожному узлу и овладели им. Еще через сутки они вышли к низовьям Дона. За три дня наступления войска Вермахта прошли 200 километров. И снова судьба советских солдат, попавших в окружение, стала, была страшной. Степан Игнатьевич Одиниковцев, писарь штаба 60-й кавалерийской дивизии, был одним из тех, кто 17 июля попал в плен под Миллеровым. Вместе с тысячами других красноармейцев его загнали в лагерь, наскоро устроенный в Морозовске рядом с железной дорогой, ведущей на восток в Сталинград и на западную на Украину. В следующей неделе часть пленных перевели в другие, тоже спешно возведенные лагеря. Один Никцев оказался на обнесенном колючей проволокой клочке земли рядом с деревней Голубая. «Мы умирали от голода», — рассказал он, «когда три месяца спустя этот лагерь освободили части Красной Армии. В хорошие дни нам давали немного зерна, брошенного в кипящую воду. Мясо дохлых лошадей считалось деликатесом. Нас постоянно били прикладами, часто без каких-либо причин. Ежедневно десятки человек умирали от голода и побоев. Хотя сотрудники НКВД крайне подозрительно относились к тем, кто побывал в немецком плену, следователь, допрашивавший Оденикцева, поверил ему. Этот человек, приписал он карандашом внизу, отпечатанного на машинке протокола, Допроса, похож на обтянутый кожей скелет. Немецкое наступление развивалось настолько стремительно, что 19 июля Сталин лично приказал Сталинградскому комитету обороны незамедлительно начать подготовку города к схватке с противником. Ставка опасалась, что Ростов долго не продержится. 17-я немецкая армия была готова переправиться через Дон со стороны Азовского моря. Первая танковая наступала на город с севера. Части 4 танковой армии тоже должны были переправиться через Дон и ударить с востока. 23 июля 13-й я и 22 я танковые дивизии при поддержке моторизованных частей дивизии СС «Викинг» нанесли удар в самое сердце Ростова, в направлении главного моста через Дон. Защитники города сражались отчаянно. Особенно войска НКВД, окруженные в своем здании, однако уже к исходу следующего дня последние очаги сопротивления были подавлены. Немцы занимали дом за домом, улицу за улицей. Фюрер ликовал. Повторное взятие Ростова полностью стерло из памяти кошмарные события предыдущей зимы. 16 июля Гитлер прибыл в свою новую ставку, передвинутую вглубь Украины в Винницу. Ее назвали Вервольф – оборотень, принимающий обличье волка, по аналогии со ставкой Вольфшанце – волчье логово в Растенбурге. Похоже, слово Вольф – волк, на старогерманском соответствовавшем имени Адольф, приводило Гитлера в мистический трепет. Несомненно, фюреру было известно, что в Виннице является Юденрейн, то есть очищена от евреев. Предыдущей осенью карательные батальоны провели здесь массовые расправы с представителями неполноценных рас. Комплекс Верфольф, состоящий из просторных и очень удобных бревенчатых зданий, был возведен в сосновом лесу к северу от Винницы. Внешне обманчиво простой дом фюрера находился в самом центре ставки. Гитлер, которому на вражеской территории повсюду мерещились враги, приказал соорудить и бетонный бункер. Вскоре после окончания войны начальник личной охраны Гитлера группенфюрер СС Ганс Ратенхубер на допросе смерши рассказал о беспрецедентных мерах предосторожности в Виннице. Глава СМЕРШа Абакумов отправил доклад об этом Сталину, одержимому стремлением узнать мельчайшие подробности личной жизни фюрера. Примечание. Смотрите допрос Раттенхубера с 28 ноября 1945 года. Военные архивы России, 1993, выпуск 1, страница 357. В своей старательности и внимании к деталям во всем, что относилось к привычкам и безопасности Гитлера, его окружение напоминало двор византийских императоров. Непосредственно перед приездом фюрера Отряд гестапо обследовал все помещение в поисках микрофонов и взрывчатки. Чтобы обеспечить ставку продуктами, германская сельскохозяйственная фирма Zilden Spinner разбила около Винницы большой огород, в котором работали сотрудники военизированной правительственной организации ТОТ. Личный повар Гитлера Гауптштурмфюрер Фаттер собственноручно отбирал овощи для стола фюрера. Все остальные овощи, предназначавшиеся для общей кухни, выкапывали под присмотром специального курьера, который затем доставлял их на место. Перед приготовлением продукты обязательно проходили химический анализ, а готовые блюда пробовал дегустатор. Питьевую воду проверяли несколько раз в день. Минеральную воду разливали в присутствии курьера и подавали на стол в закрытых пробками бутылках. Даже грязное белье и другие предметы одежды в прачечной просвечивали рентгеновскими лучами, чтобы убедиться в отсутствии в них взрывчатки. В бункере для аварийной очистки воздуха всегда находились баллоны со сжатым кислородом. Гитлер очень боялся, что ядовитые испарения железобетона повредят его здоровью. За заправкой этих баллонов наблюдали сотрудники гестапо. Они же регулярно их проверяли. Во время пребывания фюрера на Украине, во второй половине июля, стояла сильная жара. Температура поднималась до плюс 40 градусов. Гитлер чувствовал себя дискомфортно, он сильно потел. Все это усилило его нервозность и нетерпеливое возбуждение, вызванные наступлением на Ростов. Не в силах ждать, фюрер постоянно донимал Гальдера требованиями ускорить операцию. Он настолько убедил себя в том, что Красная Армия находится на грани полного разгрома, что 23 июля издал директиву номер 45, фактически перечеркивающую план операции «Блау». В ходе кампании, продолжавшейся немногим больше трех недель, основные задачи, намеченные мною на южном крыле Восточного фронта, в целом выполнены только небольшим силам неприятельских войск удалось вырваться из окружения и переправиться на левый берег реки Дон. Гитлер, проигнорировав стратегическую цель, на которой строился весь план, одним росчерком пера расширил задачи операции. Шестой армии предстояло захватить Сталинград. Фюрер уже недовольствовался первоначальными намерениями просто выйти к Волге и разрушить производственные мощности города. Паулюс должен был направить моторизованные соединения вдоль Волги до Астрахани и Каспийского моря. Армейской группировке маршала Листа предписывалось полностью захватить восточное побережье Черного моря и большую часть Кавказа. Лист, получив директиву два дня спустя, не мог поверить своим глазам. Ему оставалось только думать, что фюрер располагает какими-то разведывательными данными, свидетельствующими о неминуемом крахе Красной Армии, которыми он не поделился со своими генералами. Командующий также узнал, что 11-я армия Манштейна, завершив наконец захват Крыма, перебрасывается на Ленинградское направление, а танковые дивизии СС Великая Германия и Лейпштандарт возвращаются во Францию. «Постоянная недооценка потенциала противника», – записал в своем дневнике Гальдер, «принимает гротескные формы и становится опасной». Гитлер попытался оправдать этот крайне рискованный шаг тем, что на фронт прибывают армии союзников. Вождь нацистов умел говорить очень восторженно и убедительно, хотя Роммель с усмешкой и назвал эти пропагандистские тирады «лечением со солнечными ваннами», но в данном случае у многих генералов остались сомнения слушая то как он поет дифирамбы третьей и четвертой румынским 2-й венгерской второй венгерской и восьмой итальянской генералы думали что на самом деле ни одна из них не сравнится даже с немецким корпусом а уж тем более с армией в первую очередь вследствие неспособности отражать танковые удары. Немецкие военачальники также разделяли мнение фельдмаршала фон Рунштета относительно этого воинства Лиги Наций, состоящего из румын, чьи офицеры и унтер-офицеры, на его взгляд, не выдерживали никакой критики. Итальянцев, эти просто ужасные, и венгров, думающих лишь о том, как бы поскорее вернуться домой. Исключение, по мнению Рунштета, составляли лишь словацкие и румынские горные части. Большинство немецких генералов тоже считали, что союзники плохо вооружены плохо обучены и в целом совершенно не готовы к боевым действиям на Восточном фронте. Риторика Румштата, конечно, высокомерна, но его мнение подкрепляется и другими источниками. Это дневники и письма, а также протоколы допросов, проведенных советскими следователями. В них судьба рядового и младшего командного состава союзных армий предстает с мучительной, а порой и трогательной отчетливостью. Капрал Иштван Балыш служил в венгерской моторизованной бригаде, которая отбыла из Будапешта 18 июня. Среди всеобщего молчания под звуки трубы. Они направлялись в залитую кровью Россию. «Матерь Божия, спаси Венгрию», – писал в своем дневнике Балыш. Три месяца спустя погибший на берегу Дона. Дневник был обнаружен на его теле и отправлен в Москву. Молись за нас и защити от всех напастей. Аминь. Настроение отправляющихся на фронт солдат было разным. Тоска, извечный страх перед бескрайними русскими степями и минутные вспышки лихорадочного оптимизма. В одних воинских эшелонах звучали бравурные песни, вспоминал другой венгр. Солдаты и офицеры пили вино, и все веселились. Никто не представлял себе, что же такое на самом деле представляет собой война. Через пять дней состав, в котором ехал Балаш, оказался на местах прошлогодних боев. Повсюду до сих пор можно было видеть ржавые русские танки. Глядя на них, мы со страхом представляли себе, как этот красный ад вторгается в Венгрию. Слава богу, его остановили. Мы твердо убеждены в том, что сможем отвратить от Европы красную угрозу. 1 июля в Ивановке венгерские солдаты впервые в жизни услышали артиллерийскую канонаду. Повсюду вокруг виднелись остовы сожженных германских машин. Неужели военное счастье начинает отворачиваться от немцев? Молю Господа о том, чтобы удача оставалась с нами, несмотря на отдельные поражения, писал Балаш. Подавляющее большинство солдат союзных армий составляли призывники, из которых по крайней мере половина не знала грамоты, а не то что технического прогресса. Они впадали в панику от танковых атак и воздушных налетов. Ежедневного денежного удовольствия, как признался на допросе один румынский офицер-кавалерист, попавший в плен, хватало только на то, чтобы купить литр молока. Боевой дух венгерских солдат отнюдь не поднимало то, как обращались с ними их офицеры. Обоснованность наказания за проступки в союзных армиях являлась спорной. Подчас это был полный произвол. Один солдат отправился повидаться со своим другом, не спросив разрешения у командира отделения. Записал в своём дневнике 3 июля Балыш Его собирались повесить, но затем наказание заменили на 8 часов ночного дежурства, а потом и об этом забыли. Однако троих других солдат, уж не зная за что, повесили. Боже, в каком веке мы живем? Что касается офицеров румынских армий, они имели право приговаривать своих солдат к телесным наказаниям и даже смерти. Во время осады Одессы в конце лета 1941 года Румынские части понесли тяжелые потери. Примечание. 98 тысяч убитыми и ранеными. И дисциплина в войсках заметно ухудшилась. Меры воздействия на солдат ужесточились. Но мало кто из них понимал, зачем им двигаться дальше, за Днестр, ведь Бессарабия уже была освобождена от большевиков. Многие солдаты выражали свое недовольство тем, что в России нечем поживиться хотя офицеры обещали им совсем другое. У немцев и Мадьяр привычка грабить в крови, пожимал плечами на допросе в НКВД один из попавших в плен выходцев с Балкан. В 1942 году у немцев уже не было иллюзий относительно боевого духа их союзников. Гитлер все понял, хотя и не признал вслух свою ошибку. Но было уже слишком поздно. Конечно, фюрер никогда не читал назидательный рассказ Льва Толстого Много ли человеку земли нужно, написанный в 1886 году. Его герой, зажиточный крестьянин Пахом, одержимый страстью к стяжательству, узнал от заезжего купца о плодородных башкирских землях за Волгой. Башкиры народ простодушный, у них можно купить столько земли, сколько хочется. Пахом отправился туда и сторговался за тысячу рублей получить столько земли, сколько сможет обойти за день. С первым лучом солнца жадный крестьянин кинулся бежать по берегу. Он был уверен в том, что сможет получить огромный участок земли. Она действительно была хороша. Там лук сочный, травой. Тут отлично уродится лен. Как не включить все это в свой надел? Солнце обошло небосвод и стало клониться к закату. Пахом бежал все быстрее и быстрее, чтобы успеть вернуться вовремя. «Ах, позарился я», — говорит он себе, — и все погубил. Он успел добежать до вершины холма, откуда начал свой путь, и рухнул замертво. Там его и похоронили. Могилу вырыли ровно настолько, сколько Пахом от ног до головы захватил. На три сажени. Меньше чем через шестьдесят лет свою могилу в степи за Волгой найдет не один человек а сотни тысяч.